Глава 14. Джуди и Ник провели в дом в богато украшенную комнату. Большой белый медведь вошёл в помещение. "Это мистер Биг", прошептала Джуди Нику. "Нет", ответил он. Медведь ещё большего размера появился позади первого. "Может, этот? Это он?" спросила Джуди. "Нет", сказал напуганный Ник. Ещё больший медведь показался из двери следом за первыми двумя. Ладно, это точно он, сказала Джуди. Замолчи, замолчи, замолчи! Самый большой белый медведь нёс в своей огромной лапе крошечное кресло. В кресле сидела маленькая арктическая буразубка. Мистер Бик, сэр, это простое недоразум... начал было Ник. Джуди уставилась на крохотную буразубку, широко раскрыв глаза от изумления. Он и был мистер Бик? Мистер Биг протянул свой крохотный палец, и Ник поцеловал кольцо на нём. "Это простое недоразумение", сказал Ник. Мистер Биг жестом приказал Нику замолчать. "Ты явился без приглашения в день свадьбы моей дочери!" скрипучий голос мистера Бига звучал властно, но вместе с тем был под стать его крохотному тельцу. "Ну, вообще-то мы здесь не по своей воле, так что я имею в виду, я не знал, что это ваша машина." И тем более не знала с вадьбе вашей дочери, сказал Ник нервно сглотнув. Я доверял тебе, Ники, я принял тебя в семью, я делил с тобой хлеб, бабушка делала тебе лазанью. Мистер Бик нахмурился и поскреп подбородок, холодно глядя на Ника. И чем же ты мне отплатил? Ковриком, сделанным из шерсти скунса из под хвоста. Ты оскорбил меня. Ты оскорбил мою бабушку, которую я похоронил в этом коврике. Я говорил тебе больше не показываться мне на глаза, но ты опять тут что-то вынюхиваешь с этой. Мистер Бико сказал на Джуди. Ты кто такая? Клоун? Что это за костюм? Джуди попыталась ответить. Сэр, я и спа-мим, вскричал Ник, оттесняя её. Она мим. Мимы не говорят. Ты не можешь говорить, если ты мим. Нет, сказала Джуди. Я из полиции. Мистер Биг подвинулся в кресле, взволнованный. И я веду расследование по делу Эмита Видренгтона, и улики привели меня в ваш лимузин, так что запугивайте сколько угодно, я всё равно выясню, что вы с ним сделали, даже если это будет последнее, что я сделаю. Мистер Биг некоторое время рассматривал Джуди, затем проворчал: Тогда у меня к вам одна просьба. Передайте привет моей покойной бабушке. Морости их! закричал он белым медведем. Эй, я ничего не видел, я никому не скажу! закричал Ник, извиваясь и пытаясь вырваться. А ты не сможешь, холодно сказал мистер Биг. Белые медведи подняли Джуди и Ника, готовые бросить их в яму, наполненную льдом и водой, которую они открыли перед столом мистера Бига. Пожалуйста, умолял Ник. Нет, нет, нет. Если вы все еще злитесь на меня из-за коврика, у меня есть и другие ковры. Белые медведи держали Ника и Джуди над ямой. Вдруг дочь мистера Бигга, Фруфру, такая же крохотная, как и её отец, вошла, придерживая свадебное платье. "Папочка, время для нашего танца", сказала она. Она заметила Джуди и Ника и вздохнула с явным неодобрением. "Мы же договорились, никаких ванс со льдом на моей свадьбе. Так было надо", сказал мистер Бигг. "Папочке пришлось Затем он повернулся к Нику и Джуди и спокойно сказал: "Морозьте их!" Ник и Джуди закричали: "Стойте, стойте!" закричала Фруфру. -фру. "Я знаю её. Это та крольчиха, которая вчера спасла мне жизнь от бетонного пончика". Это была та самая модная буразубка из малых грызунков. "Это крольчиха?" переспросил мистер Биг. "Да". Она повернулась к Джуди. "Привет", ласково сказала она. Здравствуйте, сказала Джуди. Чудесное платье. О, спасибо, сказала Фурфур. Мистер Биг дал знак белым медведям. Отпустите их. Затем он повернулся к Джуди. Ты оказала мне огромную услугу. Я помогу тебе найти выдру. Как у нас говорят, услуга за услугу. Мик стоял ошеломлённый. И невероятно довольный тем, что ему удалось избежать ледяной ямы.